Умение прощать. Прощение — это аромат, который фиалка дарит тому, кто ее растоптал. Марк Твен. Вот как все происходит. Мы придумываем у себя в голове правила поведения других людей. А когда они эти правила не соблюдают, мы начинаем этих людей ненавидеть. Ненавидеть других людей за то, что они игнорируют выдуманные нами правила. Это абсурд. Большинству из нас с самого детства кажется, что не прощая человека, ты его этим наказываешь. То есть мы все время думаем, вот не прощу тебя, и будешь потом страдать. Но в действительности страдаем мы сами. Это у нас ком в горле, это у нас бессонница. Как только в следующий раз начнете кого-то ненавидеть, закройте глаза и прислушайтесь к своим ощущениям. Прочувствуйте, что происходит у вас в теле. Пытаясь взвалить на кого-то вину, несчастным делаешь самого себя. Люди поступают так, как поступают, исходя из собственных знаний и желаний. И нет совершенно никакой разницы, заставишь ты их почувствовать себя виноватыми или нет. Только при этом ты рушишь собственную жизнь. Что случается, то и случается. Неужели, если придет ураган и наводнением затопит подвал в нашем доме, Мы скажем, «Никогда этого погоде не прощу». Или будем ненавидеть чайку за то, что она нагадила нам на голову. Так с какой же стати ненавидеть людей? Возможностей управлять людьми в нас заложено ровно столько же, сколько умение править ураганами и чайками. В механике вселенной нет места чувству вины и стремлению на кого-то ее переложить. Все эти штуки выдумали мы. Раз уж мы заговорили об умении прощать, то первый шаг к нормальной, удачной жизни можно сделать, простив за все своих родителей. Конечно, они у нас не идеальны. Но ведь когда мы с вами были еще маленькие, магазины не были завалены популярной литературой на тему, как правильно воспитать ребенка. Кроме задачи вырастить нас, у них было предостаточно, о чем еще побеспокоиться. Если они что-то и сделали неправильно, то все это уже осталось в далеком прошлом. Чем дольше вы отказываетесь простить свою мать, тем больше у вас шансов загубить собственную жизнь. Боли в жизни не избежать. Вам выбирать, как жить дальше. «А что, если кто-то сотворил ужасное злодеяние, и его тоже простить?» — спросите вы. «У меня есть друг по имени Сэнди МакГрегор». В январе 1987 года вооруженный дробовиком молодой человек вошел прямо в гостиную дома Сэнди и убил трех его дочерей-подростков. В результате этой трагедии Сэнди погрузился в адскую пучину горя и ненависти. Мало кто из нас способен представить, через какие мучения ему пришлось пройти. Со временем и с помощью друзей он решил, что у него есть один единственный шанс — вернуться к нормальной жизни. И что для этого? Он должен отбросить ненависть и каким-то образом простить преступника. Теперь вся жизнь Сэнди посвящена помощи тем, кто хочет научиться прощать и найти таким образом душевный покой. Его история может служить нам доказательством того, что человеку вполне по силам избавиться от ненависти и злобы даже в самых кошмарных обстоятельствах. Мало того, Сэнди скажет вам, что сделал он это ради самого себя, то есть чтобы выжить и продолжать жить. Я заметил, что люди, которым довелось пройти через такие страшные испытания, какие выпали на долю Сэнди, делятся на две группы. В первую группу входят те, кто навсегда остается в плену собственной злобы и ненависти. А люди из второй группы открывают в себе способность сочувствовать и переживать за других. События, приводящие нас к серьезным жизненным переменам, редко бывают такими, какие мы выбрали бы для себя сами. Как говорится, нам совсем не хочется переживать то, что надо пережить, чтобы стать теми, кем мы хотим стать. Всем нам придется испить свою чашу бед, болезней, одиночества и отчаяния. После невосполнимых потерь мы обязательно скорбим. Но главный вопрос в том, ожесточимся мы после этого, или научимся состраданию. Но и тем, кому из нас не довелось пережить такой беды, как у Сэнди, придется отвечать на тот же самый вопрос. Хотим мы наладить свою жизнь или нет? Неужели мне обязательно любить себя или хотя бы себе нравится? Да, человек, не способный любить себя самого и всех окружающих, достанет до невозможности. Некоторым людям сама идея любви к себе кажется какой-то некомфортной, но в то же самое время они считают, что их должны любить их партнеры. Не странно ли это? То есть сначала сказать «никакой возможности любить себя я не вижу», а потом злиться на жену за то, что тебя не любит она? Если хочешь, чтобы тебя любили, надо сначала самому себе хотя бы понравиться. Мы не в силах дать другим то, чего у нас нет. Мы не сможем научиться принимать окружающих такими, какие они есть, пока не примем самих себя. Концентрируясь на собственных недостатках, мы начинаем выискивать те же самые недостатки в окружающих людях, в надежде, что нам от этого станет легче. Мы, конечно, их находим, но лучше нам от этого не становится. Покуда мы будем зацикливаться на собственных недостатках, нас будет наказывать жизнь. И сами себя мы будем наказывать. Мы будем делать это при помощи болезней, бедности, одиночества. Пока мы не полюбим себя, нас не полюбит окружающий мир. А потом мы еще и будем винить его во всех своих бедах. Что это значит — любить себя? Если говорить предельно просто, то любить себя — это значит прощать себя. Это значит признавать что до сего момента ты жил настолько правильно, насколько это было тебе по силам. Надо перестать всегда и во всем видеть свою вину. Надо забыть о совершенстве, но не переставать совершенствоваться. Прощая себе свои недостатки, мы автоматически начинаем прощать эти же недостатки и окружающим. Мы отражаемся в окружающих нас людях, как в зеркале. И если смотреть на жизнь внимательно, то она всегда подскажет, в каком направлении нам нужно расти и развиваться. Проблемы всегда в нас самих. Нам надо научиться принимать себя такими, какие мы есть, хотя бы ради детей. Ведь дети идут по нашим стопам. Если мы не будем любить себя, не будут любить себя и они. Да и нам тоже в этом случае от них любви не достанется. Короче говоря, прощая недостатки себе, Мы перестаем критиковать и окружающих. Что значит возлюбить ближнего своего? Любовь исцеляет обоих, и того, кто ее дает, и того, кто ее получает. Карл Мэннингер Я считаю, что любить ближних это. Не судить их, не вешать на них никаких ярлыков, ничего от них не ждать и не требовать. Из этих трёх правил складывается очень практичная стратегия жизни, способная избавить нас от больших расстройств и разочарований как на духовном, так и на психологическом уровне. Мы, бывает, говорим, «Если бы я мог понять, почему Фрэнк так надменно со мной разговаривает, я бы к нему относился очень даже хорошо». Опять тут все наоборот. Понимать человека начнешь только решив, что хорошо к нему относишься. Умение прощать и умение любить — это совершенно одно и то же. Именно по этой причине нам не составляет труда любить маленьких детей, ведь мы изначально видим в них чистоту и невинность. Каждый раз, когда в какой-то ситуации делаешь выбор в пользу любви, ты развиваешься и совершенствуешься. И все это в основном потому, что любить и ненавидеть людей одновременно невозможно. Короче говоря, как любить людей? Надо просто заменить слово «любить» на слово «принимать». Безусловная любовь — это умение принимать людей со всеми их плюсами и минусами.